Глава пятнадцатая «Боб, у меня нет твоего рабочего телефона, Ленни. Или ты предпочитаешь обращение специальный агент Джонсон? Как тебе будет удобно?» а «Ты изменился. Возмужал». «Ты тоже изменилась, Боб. К женщинам время более беспощадно», — согласилась я. «Зачем ты здесь?» – он сообразил, что этот вопрос можно трактовать слишком широко, поэтому сразу же добавил. «Зачем ты вернулась в город?» «Меня попросили вернуться, а потом прямо-таки вынудили остаться. А это?» – он махнул головой в сторону Дарвина. «Твой новый напарник?» «Это мой новый знакомый, и в отличие от тебя он мне хотя бы не врет. У меня не было выбора. Боб, я понимаю, что нам с тобой есть о чем поговорить». И совсем не против этого. Но мне кажется, ты выбрала слишком экстравагантный способ. Я выбрала самый быстрый способ. Не хотелось припираться с твоей секретаршей. У меня нет секретарши, и можно было бы обойтись без всех этих пистолетов. Кстати, а где твой пистолет, Лэнни? У твоего приятеля. Дарвин кивнул. А запасной? У меня нет запасного пистолета. Я же не полевой агент. Боб, ты же знаешь, что я тебе не враг. Ну, друг, ты тоже так себе. Когда мы виделись в последний раз, спецназ так штурмовал общину сектантов Джеремая Питерса, а мы с Реджи пытались оттуда убраться. Лэнни тогда не просто нас отпустил, но еще и облегчил дорогу, а Реджи, чтобы отвести от него подозрения в саботаже, всадил две пули в его бронежилет. И с тех пор прошло уже не так уж много времени. Я не была уверена, чью сторону специальный агент Джонсон в итоге выбрал. Он мне симпатизировал. Это да. Но за те два года, когда мне так отчаянно нужна была хоть чья-то помощь, он так ничего и не сделал. Но все же мне было несколько неудобно от того, что мы так к нему вломились, и Дарвин наставил на него свою пушку. Но это на самом деле был самый быстрый вариант до него добраться. Так-то я понятия не имела, где он теперь живет». «У меня не было выбора», — повторил Ленни. «Директор Смит видит... Э, видел в тебе угрозу». «А до этого директор Доу видел во мне возможность», — сказала я. Жаль, что никто из них не попытался увидеть во мне человека, но что уж теперь. Я посмотрела на Дарвина. «Ты не мог бы оставить нас наедине?» «Ты уверена?» «Будь рядом. Если возникнет такая необходимость, я тебя позову». Он кивнул и ушел на кухню, плотно притворив за собой дверь. Наверное, было бы разумнее совсем его отпустить, потому что я не думала, что дело дойдет до стрельбы. Какого черта я вообще впутала в это «Континенталь»? Вероятно, окружение влияет на человека, и если из всех инструментов вокруг тебя одни молотки, все твои проблемы автоматически превращаются в гвозди. «Мне не нужны неприятности», — сказал Ленни. «И я не собираюсь доставлять их тебе». Такс отказалась от преследования. «Надолго ли?» «Тут я ничего не могу сказать. Так что привело тебя в город?» «Ничего странного в последнее время не происходило на работе?» «Вроде бы нет». «Ты же знаешь, вся наша работа — одна большая странность. Вот ты вернулась. Это странно. А что еще должно было случиться?» Что ж, подойти к интересующей меня теми окольными путями не получилось, и я решила взять быка за рога. «Ты слышал о черном блокноте?» Он на мгновение задумался. «Это городская легенда. Есть какие-то истории, но у нас нет доказательств его существования в реальности. Ты сейчас со мной искренен?» «Абсолютно». «Боб, поверь, я не стал бы тебе врать, даже если бы мне приставили пистолет к голове». «Сейчас у твоей головы нет пистолета, и ты мне уже врал. Это было в рамках моих служебных обязанностей, а сейчас мой рабочий день закончен», — ухмыльнулся он. «Прости меня, Боб». «Угу. А ты знаешь министра финансов?» «Ты имеешь в виду Теневого?» «Нет, мы не были представлены друг другу». «Но ты знаешь, кто он? Имя. Ты видел его в лицо? Или, может быть, его фотографию?» Я знаю имя, разумеется, но я понятия не имею, как он выглядит. В нашей организации только директор Смит имел с ним дело напрямую. Ну и, может быть, кто-то из его заместителей. Но тут я уже не уверен. А почему ты спрашиваешь? Пытаюсь выяснить, что тебе известно об его убийстве, сказала я. Он не особенно удивился, но это не вызвало подозрений, учитывая его работу и текущую ситуацию. Я даже не знал, что он убит. Он убит, и я подозреваю, что в этом замешана такс. «Такс таким не занимается», — твердо сказал он. «Может быть, такс в целом таким не занимаются. Но кто-то из такс вполне мог. Под чутким руководством директора Смита он задумчиво покачал головой. И тебе есть чем подтвердить эти обвинения, Боб? И какое отношение к его убийству имеет городская легенда про черный блокнот?» Взгляд его стал сочувствующим. Видимо, он решил, что я окончательно свихнулась, И тут он был не слишком далек от истины, что, впрочем, на обсуждаемую ситуацию никак не влияло. Ну, как мне казалось. Черный блокнот по умолчанию убивает вписанного в него человека сердечным приступом. У министра финансов случился сердечный приступ. Как и у сотен тысяч людей до него. Инфаркт – главный убийц нашего времени. Но это совершенно не означает, что за всеми инфарктами стоит такс. Или директор СМИТ. «Ты помнишь Аманду Бейлиш?» «Э, нет, прости. Имя знакомое, но я не могу вспомнить, в какой связи я должен его помнить». «Она была моей подругой», — сказала я, когда-то, в прошлой жизни. «И потом, уже в то время, когда ты прикидывался мертвым, выяснилось, что именно она стояла за созданием Мигеля. Помнишь того парня, на которого мы вместе охотились?» «А, это Аманда. И что?» Так с ее загробастало. «Наверное, мне нет нужды говорить зачем». «Проект Голем», задумчиво сказал Ленни. «Так это она?» «Я не знал, Боб. Я не занимаюсь разработкой оружия». Мигель, если ты не в курсе, был не человеком. Он был придуманным персонажем, который не оставлял за собой биологического следа, ни отпечатков пальцев, никаких либо выделений, по которым можно было бы установить его ДНК. Э, и что?» Я вытащила из кармана распечатанную фотографию из дела об убийстве Дафны, которое переслал мне Гарольд, и выложила ее перед Ленни. «Качество снимка не очень», — заметил он. «Это Мигель. Точнее, Мигель версии 2.0 или 3.0. Я же не знаю, как далеко директор Смит зашел в своих экспериментах». Мистер Джон Уэйн, конечно, был весьма отдаленно похож на моего Мигеля. Но что-то испанское в нем все равно присутствовало, и, несмотря на проведенное время с Дафной, он не оставил в номере никаких следов. Это, конечно, было так себе доказательство, и в суде оно бы не прокатило, но все мои полицейские инстинкты вопили о том, что я права. «Э, допустим, это Мигель», – мягко сказал Ленни, – «или просто кто-то на него похожий. Но пусть это будет Мигель». И как его не слишком качественная фотография связана с убийством министра финансов, черным блокнотом и, самое главное, директором Смитом и такс? У меня есть рабочая версия. Ты готов ее выслушать? Разумеется. Министерство финансов получило черный блокнот в обход такс в качестве сопутствующего бонуса какой-то своей операции. Осознав всю опасность, которую может представлять этот артефакт, министр финансов спрятал его в своем личном сейфе и начал искать способы избавить от него этот мир совсем. Директор Смит узнал об этом, и у него были на блокнот свои планы. Чтобы заполучить его, он ввел игру Аманду и очередного Мигеля, который соблазнил жену министра финансов и убедил ее выкрасть артефакт из сейфа мужа. Получив блокнот в свои руки, он, возможно, убедил жену вписать в блокнот имя своего мужа, после чего задушил ее в номере загородного клуба, где они встречались, и доставил артефакт своей создательнице, а точнее стоящему за ней директору Смиту. Э, а при чем здесь ты?» «Я тот способ, который должен был избавить мир от черного блокнота». Министр финансов связался со мной при посредничестве Джона Кларка. «Ты помнишь Джона Кларка?» Помню, вы пытались его убить несколько раз. Не мой отдел. Так ли это важно? Между обнаружением пропажи блокнота и смертью министра финансов прошло какое-то время. И в этот период министр получил Кларку поиски артефакта, и сюрприз, сюрприз. Всего через несколько часов Кларк умер от сердечного приступа. Кларк? Кларк от сердечного приступа? Да, Кларк. Да, от сердечного приступа. Да, мы тоже удивились. И как он сейчас? Все еще мертв. Блокнот вступил в конфликт с его способностью метачеловека и ввел его в бесконечный цикл смертей и возрождений. Не самое приятное времяпрепровождение, если ты понимаешь, о чем я. М -м Звучит довольно безумно. Впрочем, как и почти все, что с тобой связано. Что из всего перечисленного ты можешь доказать? Цикл инфарктов Кларка, который мог быть вызван только блокнотом. Но это никак не привязывает к делу ни директора Смита, ни Такс. «Кларк очень эффективен», — сказал я. «Он бы нашел блокнот и вышел на его похитителя. Это мотив. И плюс еще один мотив. Такс на него затаило еще со времен... Ну, ты понимаешь. Его несколько раз пытались убить, и теперь, кажется, директор Смит нашел рабочий способ. Это косвенные улики. Черт побери, Боб, их и уликами-то толком не назовешь». «Именно поэтому я пришла к тебе, а не к директору Смиту, и не захватила с собой топор». «И что ты от меня хочешь?» «Чтобы ты развеял мои подозрения или подтвердил их?» Тут, конечно, многое зависело от того, кому он сохранит верность. Духу клятвы «служить и защищать», который в том или ином виде приносят все сотрудники спецслужб, или директору Смиту лично. Но я верила в политическую лояльность Лэнни, в то, что законы и интересы общества он ставит выше, чем распоряжение непосредственного начальника. «Я даже не знаю, с какой стороны к этому делу подойти», — признался он. «И это все еще звучит довольно невероятно. Так что сам факт, что я об этом думаю, так всегда было занято поисками идеального оружия», — сказала я. «Какое-то время ребята думали, что идеальное оружие — это я, но потом мы не сошлись калибрами». «Сюжетный артефакт, способный убить кого угодно, ну, почти кого угодно, это то, от чего директор Смит бы точно не отказался». «Одно дело не отказаться, и совсем другое – убить двоих только для того, чтобы до него добраться», – возразил Лэнни. «Не говоря уже о члене теневого кабинета министров. Боб, если он использует проект Голем, я вряд ли смогу тебе помочь. У меня нет к нему доступа. Ты уверена, что ты не ошибаешься?» «Я знаю Аманду. Это ее тип мужчин». И, видимо, Дафны, если он сумел так быстро ее обольстить. И не просто обольстить, но и склонить не только к предательству, но и, скорее всего, к убийству мужа. «Это может быть совпадение». Он не оставил ни в номере, ни на теле никаких следов. «Он мог быть очень аккуратен». «Невозможно быть настолько аккуратным», — возразила я. «Это я тебе как бывший коп говорю». Он покачал головой. «Я хотел бы тебе помочь, Боб, но это все велами по воде». «Я знаю, что я права, Лэнни. «Нет, ты думаешь, что ты права. Это другое. Эллиот Смит не кровавый маньяк». «Возможно», — сказала я и помахала в воздухе остатками правой руки. «Но он думает, что единственный знает, как достичь всеобщего блага, и это делает его не менее опасным. Он искалечил меня не потому, что получал от этого удовольствие, но все-таки он меня искалечил». «Боб, я понимаю твою неприязнь, но, может быть, она влияет на твои суждения, и ты ищешь врага именно там, где хочешь его найти?» «Мне нужно поговорить с Амандой. Она должна быть в курсе, чем занимаются ее персонажи». «Не представляю, как это можно устроить». «Ты специальный агент, и обязательно что-нибудь придумаешь. Я в тебя верю». «А до тех пор твой головорез будет сидеть у меня на кухне?» «Думаю, можно будет его отпустить». Не слишком уверенно сказала я. Дарвин сделал свое дело. Дарвину можно было уходить, но... Моя благоприобретенная подозрительность говорила, что Лэнни уже больше специальный агент Джонсон, чем тот Лэнни, с которым я была знакома больше двух лет назад. И если он ведет двойную игру, то лучше бы мне иметь хоть кого-то, кто может прикрыть спину. Словно отреагировав на эти мои мысли, зазвонил телефон Алекса. «Боб, мы на месте», — сказал Пух. «Скажи номер квартиры, и мы поднимемся». «В этом нет необходимости. Я в безопасности. Как ситуация снаружи?» «В отеле начался кровавый ад!» – почти радостно сообщил Пух. «Какие-то отморозки попытались войти, и... Дальше вестибюля они не продвинулись. И, похоже, для того, чтобы увезти трупы, коронерам потребуется использовать грузовики». «Как думаешь, ужас уже поселился в их сердцах?» «Ты же понимаешь, что будут другие, Боб. Некоторые люди необучаемы. Ты скоро закончишь». «То, чем ты там сейчас занимаешься?» «Я в процессе». «Наберу через полчаса», — сказал Алекс и отрубился. «У тебя неприятности, да?» — спросил Ленни. Он, видимо, был не в курсе охоты, которую пытался устроить на меня брат Тайлер. «Ну да, это и не удивительно. Это ж обычный криминал. Совсем не по профилю агентства». «Всегда», — сказала я. «Но они с обсуждаемым вопросом никак не связаны». «Ну да», — сказал он. «Неприятности ходят за тобой стаями, и, конечно же, стресс никак на тебя не влияет». «Если ты снова решишь ставить под сомнение трезвость моих суждений, то я позову с кухни своего головореза», — пообещала я. «Думай лучше о том, как устроить мою встречу с Эми, Где ее держат? Там же, где держали меня?» «Двумя этажами выше», — сказал он. «А говорил, что у тебя нет доступа». Я знаю о проекте, но только в общих чертах. Подробности мне неизвестны. Да я, честно говоря, никогда ими и не интересовался. Что ж, впечатление от хорошей новости о том, что мне стало известно местонахождение Аманды, смазывалось тем фактом, что это, черт побери, настоящая подземная крепость, исключающая силовой вариант проникновения. Если, конечно, я не хочу устроить еще одну ночь черепов, только уже в центре города. Черт! «Мне надо подумать», — сказал Ленни. «Она не представляет опасности сама по себе, вдали от ее ноутбука. В ее режиме должны быть какие-то послабления, может быть, прогулки или что-то типа того. Она творец, а творцы люди со странностями», — сказал Ленни. «Капризные», — сказала я. Когда я видела Эми последний раз, тогда еще агент Смит прострелил ей колено, и если она и выбирается на прогулки, то, наверное, до сих пор опирается на трость. «Похоже, у Эллиота есть что-то против людей, обладающих полным набором работающих конечностей». Нас снова прервал телефонный звонок. На этот раз пытались связаться с Ленни. Он медленно достал телефон из кармана и глянул на экран. «Это по работе. Могу я ответить?» «Только не делай глупостей». «Конечно. Я же себе не враг». Он тапнул пальцем по экрану и поднес телефон к уху. «Специальный агент Джонсон?» «Черт. Надо было попросить его включить громкую связь». Ему что-то сказали, и ему это явно не понравилось, потому что он нахмурился. «Когда? Вы уверены?» «Да. Спасибо, что сообщили», — он положил трубку. «Неприятности на службе?» «Мыш-мобиль только что потерял управление и влетел в бетонный отбойник на шоссе». «Мышь мертв», — сказал Ленни. «Как это может быть? Мыш-мобиль выдерживает прямое попадание ракеты. Это уж есть не говорить о том, что у самого героя есть сюжетная броня высшего класса защиты». Парамедики, работающие на месте, говорят, что это похоже на инфаркт.